Глава двадцать третья. Обними меня. Агния. Надув губки, Тася бродит по съёмной квартире с тремя просторными комнатами, балконом и огромной кухней. Дочка расстроилась из-за внезапного переезда и теперь с нами не разговаривает. Она даже Демиду подарок отдала, который он купил ей на прогулке в парке. «Таась!» Он сжимает в своих ладонях плюшевую игрушку. Ну чего ты дуешься, детка? Ты тоже меня бросаешь? Сложив руки на груди, малышка отвечает ему: "Папа Даня бросил, и теперь ты тоже. А ты мне обещал, что не бросишь." Топнув ножкой, дочка сбегает в одну из комнат, громко хлопнув дверью у нас перед носом. Димит растерянно смотрит на меня. Надо как-то подобрать слова и правильно ей объяснить, почему мы перебрались сюда. Я полностью поддержала такое решение Соколова. Нам вообще нечего делать в его доме, но у ребенка совсем другое мнение. Малышке кажется, что ее снова предали. Тась, зову дочку, иди сюда. Не хочу, выркает из-за двери. Пусть уходит. Он меня тоже не любит. Будем жить с тобой вдвоем без всяких там мужиков. Не нужен мне больше папа. Я так не согласен. Соколов толкает дверь комнаты. «Тась, я тебя не бросаю!» — говорит с порога. «Уйди!» — рыдает мышонок. Я пока не вмешиваюсь в их разговор. Между Тасьей и Демидом уже образовалась связь, поэтому она так реагирует. Ему самому надо договориться с малышкой, а я поддержу. «И не подумаю!» — он опускается на кровать рядом с мышонком. Ищет взглядом моей поддержки, находит и возвращает внимание дочке. «А знаешь, почему?» «Нет». «Потому что ты моя девочка, и я тебя люблю». «Тась, сегодня прилетает тётя Наташа. Я перевёз вас с мамой сюда, чтобы решить свои взрослые вопросы с ней. Не хочу при тебе ругаться», — признаётся он. «А ты будешь с ней ругаться?» Схлипывая, Тася садится на кровати. «А ты будешь с ней ругаться?» Надеюсь, что нет, но у взрослых оно по-разному бывает, поэтому я вас оберегаю. Иди ко мне, мышонок. Берет ее к себе на колени. Они так гармонично смотрятся вместе. Очень моя девочка на него похожа. Она доверчиво сжимется к его груди, он целует ее в макушку. Останься здесь с нами, просит малышка. Мамочка поднимает на меня взгляд. Пусть папа останется с нами. По ее щечкам опять текут слезы. Скажи ему, пожалуйста, пожалуйста. От слова папа в адрес Демида мое сердце болезненно сжимается. Все время по имени, а тут так открыто и искренне папа из соколов зараза тоже вопросительно на меня смотрит. Хочет остаться? Эта кореглазая парочка ставит меня в тупик. Тася еще слишком остро на все реагирует, что неудивительно. Но кем я буду, если мы станем жить вместе? Любовницей и предействующей жене? Нас слишком очевидно тянет друг к другу. И если Соколов останется, отношения перетекут в нечто большее. «Мы будем часто видеться, мышонок». Не получив от меня ответа, Демид сам подбирает правильные слова для Таси. «Я больше тебе не верю», — слезает она с его колен. «Ты уже обещал, что не бросишь». Иди ко мне. Ловлю малышку на выходе, поднимаю на руки. Она крепко обнимает меня за шею, аж дрожит вся, шмыгая носом и роняя слезки мне на плечо. Не надо так, Тась. Демид тебя не бросает. Глажу ее ладонью по волосикам. И насчет того, что мы будем часто видеться, это правда. Мне ты веришь? Кивает. Не можем мы сейчас жить вместе. Почему? всхлипывает дочка. «У Демида есть тётя Наташа. Мужчина не может жить с двумя женщинами одновременно, как и женщина не может себе позволить жить вместе с мужчиной, у которого есть жена. Стараюсь говорить с ней, как со взрослой. Это никак не относится к тебе, малыш. Это проблема взрослых». «Получается, что папа любит вредную тётю Наташу и меня, а тебя не любит?» «Нет», – включается в разговор Демид. Пришла его очередь меня спасать. Я любил тетю Наташу. Это было давно, и сейчас мы разводимся. Не будем с ней больше мужем и женой. Тогда ты сможешь жить с нами? В ее голосе прорезается искренняя надежда. Если вы с мамой и смотрит мне прямо в глаза, будете готовы впустить меня в свою семью, то да, смогу. Мам, Тайская теперь тоже смотрит мне в глаза. Малыш, а давай чай у попьем в честь переезда, предлагаю ей, сворачивая сложную и совсем не детскую тему. А то у меня что-то голова разболелась, да и тяжелая ты, слезай. Спускаю ее на пол. А можно я сама накрою на стол? – просит дочка. Конечно, я только чайник поставлю, а все остальное из тебя. Пока мышонок с деловым видом суетится на кухне, старательно нарезая кривенькие бутерброды из скромного набора продуктов. Соколов сообщает, что уже завтра будут готовы мои документы, и к вечеру мы можем поехать их забрать. Перекусив, отправляю дочку разбирать вещи. Мои уместятся на одну полку в просторном шкафу. Вымыв чашки, подхожу к окну. В груди горит от сегодняшнего разговора. Он сложный даже для взрослых, что уж говорить о ребенке, который еще не оправился от предательства родного отца и гибели матери, пусть и не настоящей. Затылком чувствую взгляд Демида. Я знаю, он не хочет уходить, а я хочу, чтобы он остался. Устала отправил, устала быть хорошей. Хочется побыть просто слабой женщиной. С ним должно получиться, и я решаюсь сделать то единственное, что сейчас могу себе позволить в нашей с ним ситуации. Прошу, обними меня. За спиной раздаются тихие шаги. Сильные руки бережно скользят на мою талию, тянут ближе к крепкому мужскому телу. Дем устраивает подбородок у меня на макушке и вместе со мной смотрит в окно. Это странно, да? спрашиваю у него. Что именно? Вижу в отражении, как он улыбается. Все происходящее между нами. Прикасаюсь пальчиками к его ладони. вывожу на ней круги, стараясь поймать его взгляд в оконном стекле. Так, наверное, и бывает, когда находишь своего человека. Просто понимаешь это и все, без всяких свиданий, лишних вопросов, временных рамок. Вот и у меня так пугает, потому что в голове слишком много мусора. Я, когда тебя у киоска увидел, такую голодную и потерянную, сразу понял, что ты моя женщина по настоящему моя. И тоже загонялся на тему, так не бывает, слишком быстро, а потом вдруг понял, что это вообще не важно. Это моя жизнь, и мне решать, когда и как в ней все должно происходить. Как в бизнесе, смеюсь. Да, можно и так сказать. Выгодные сделки могут совершаться за несколько часов. Время не всегда играет нам на руку. Если бы я не среагировал тогда, я бы тебя не нашел. А ты бы еще долго искала, Тасю. Все решило пару секунд, и дальше все хорошо будет, я тебе обещаю. У него телефон звонит, не ответить не может, жена. Без его рук становится холодно. Я уже и сама не хочу его отпускать, напоминая себе Тасю. Малышка может себе позволить капризничать, я должна оставаться взрослой. Дем говорит с Наташей на повышенных тонах. Его взгляд меняется, напоминая мне, что это не просто мой теплый и удивительно родной мужчина, а серьезный бизнесмен, который решает свои важные вопросы кардинально и очень жестко. Он бросает трубку. Мне надо ехать. Снова обнимает. В его груди быстро колотится сердце. Вечером постараюсь к вам вырваться. Не говори так. Кладу ладони ему на плечи. Просто приезжай, если сможешь. А так это звучит, будто я и правда любовница, или же Мустасей твоя вторая семья. Неприятно. Соколов недовольно морщит лоб от таких формулировок. Извини, ты права, звучит не очень. На вот. Достаёт из бумажника банковский пластик. Пинкод с сообщением скину, чтобы ты не забыла. Это на продукты и необходимые вещи. И не спори, ладно? Не собиралась. Улыбаюсь, понимая, что спорить и правда глупо. Своих денег у меня пока нет, а кормить ребёнка надо чем-то, кроме бутербродов. «Проводишь, мне будет приятно», — просит, нехотя отступая спиной к прихожей. «Конечно», — грустно улыбнувшись, иду за ним. Заглянув к Тасе, Демид ещё раз обнимает меня в прихожей, проводит пальцем по губам. «Так хочу поцеловать тебя, ты даже не представляешь». Выдыхает в них, не прикасаясь. «Уехал». Отстраняется. «До встречи». Закрываю за ним дверь и сползаю по ней на пол, закрыв горящее лицо ладонями. «Мамочка, ты плачешь, потому что папка ушёл?» Из комнаты выглядывает мой тасёнок. «Я не плачу». Тяну к ней руки, подходит, обнимается со мной. «А папа твой обязательно вернётся, он же обещал». Верь ему, а ты. Внимательно смотрит на меня ребенок, и я буду верить. Очень хочется.